Урок пятый. Продолжай двигаться. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас», — говорит Господь, — «намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Книга пророка и Иеремии, глава 29, стих 11. «Все мы – дети Господа, и потому прекрасны и драгоценны больше, чем все бриллианты мира». Все мы идеально созданы для того, чтобы быть тем, кто мы есть. И все же, наша цель всегда должна заключаться в том, чтобы становиться еще лучше, преодолевать все препятствия, мечтая о высоком и большом. Наш путь нуждается в корректировке, потому что жизнь не всегда хороша, но всегда достойна того, чтобы жить. Я пришел сказать вам, неважно, каковы обстоятельства жизни человека, пока мы дышим, мы вносим свой вклад в эту жизнь. Жизнь может показаться жестокой, и в этом нет никаких сомнений. Иногда жизненные тяготы не дают дышать, и человек просто не видит выхода. Но все мы смертные, и наше видение ограничено. Мы просто не видим, что ждет нас впереди. Это и плохо, и хорошо одновременно. Я пришел, чтобы сказать, то, что ждет впереди, гораздо лучше всего, что только можно себе представить. Но для этого нужно встать, идти преодолевать и действовать. Хороша ли твоя жизнь, и ты хочешь сделать ее лучше? Или она настолько плоха, что тебе даже не хочется вставать с постели? То, что происходит с тобой в данный конкретный момент времени, касается тебя и твоего Творца. Да, ты не можешь контролировать все и вся. Плохое случается с нами очень часто, даже если мы идеально хороши. Да, несправедливо, что ты рожден не для жизни в спокойствии и роскоши. Но если твоя реальность такова, ты должен с этим мириться. Ты можешь сомневаться. Окружающие могут вселять в тебя сомнения. Когда я избрал для себя профессию оратора, даже мои родители сомневались в правильности этого решения. «Тебе не кажется, что лучше стать бухгалтером? У тебя будет собственная практика. Такая работа больше подходит человеку в твоем состоянии. Да и будущее будет более определенным», – говорил мой отец. «Да». С точки зрения карьеры, бухгалтерия подошла бы мне больше, потому что у меня есть настоящий талант к цифрам. Но с самого детства мне всегда хотелось делиться своей верой и надеждой на лучшую жизнь. Нужно найти истинную цель, и тогда возникнет страсть. С этого момента вся жизнь будет подчинена этой цели. Безграничная жизнь. Если ты еще ищешь путь в жизни, не пугайся подавленности и растерянности. Жизнь – это марафон, а не спринт. Стремление к высокому смыслу – это знак развития, роста, выхода за пределы, воспитания собственных талантов. Совершенно нормально время от времени оценивать свое положение и думать, служат ли цели твои действия и приоритеты.